Глава вторая. Белая мышь. Поезд остановился на станции 8-я улица. Оттуда с Бродвея до Вашингтон-сквер, где помещался университет, было рукой подать. Я заскочил в кафешку за пончиком с кофе и заметил приятеля. Он мне махнул, я уселся у барной стойки. С этим парнем мы вместе учились в старших классах, еще в Бруклине, но общались мало. просто в нем было шесть с лишним футов, а во мне всего пять футов пять дюймов. Мы подружились не раньше, чем обнаружили, что оба зачислены на подготовительные курсы в медицинском и вдобавок попали в один класс по биологии. С тех пор мы занимались вместе и тестировали один другого перед экзаменами. Из-за разницы в росте нас прозвали Матт и Джефф, как персонажей популярных комиксов. Сам я называл своего друга «лыжей». Я как раз макнул пончик в кофе, и вдруг лыжа говорит «Объявление видел?» Записываешься добровольцем, получаешь освобождение от платы за учебу. Да ладно. В пятничной газете напечатано продолжал Лыжа. Любой студент, который запишется минимум за три месяца до того, как ему стукнет 18 может выбирать, где служить. Не успеешь до 18 отправят в пехоту. Я лично во флот собираюсь. Мне 18 будет 9 августа, говорю я, как раз через три месяца. Только вряд ли я кому нужен, с моим-то зрением. «Попытка не пытка. Столько парней погибло. Сейчас берут всех, кто шевелится». Мы расплатились и направились к главному входу в университет. «Уж, конечно, лыжу примут», — думал я с завистью. Я всегда мечтал о море. Точнее, меня вдохновляла мысль о морских просторах. В 16 в выпускном классе, я вступил в ряды морских скаутов Америки. Корабль наш назывался «Летучий голландец-3». представлял собой бот, в котором матросы некогда отправлялись на берег в увольнительную. Затем переоборудованный бот долго служил прогулочным катером, и вот достался нам. На весенних каникулах мы его вычистили, заново покрасили и все лето курсировали по проливу Ист-Ривер. После торжественных приемов новых ребят капитан рассказывал историю легендарного судна, в честь которого назвались и мы. На борту летучего голландца, битком, набитого золотом, случилось жестокое убийство. После чего вспыхнула чума, так что судно не принимал ни один порт. Если верить матросским байкам, корабль-призрак до сих пор носит по морю. Команде не суждено вернуться домой. Говорят, и по сей день в непогоду летучий голландец виден смысл доброй надежды. Понятно, что является он отнюдь не к добру. Всякий раз наш капитан украшал легенду новыми подробностями. В конце концов меня разобрало любопытство, и я полез в энциклопедию. Открылась существенная деталь. Проклятие будет снято, если капитан отошьёт женщину, готовую ради него пожертвовать всем. Я живо поделился с приятелями, и мы себе выдумали квест специально для прогулок по Бруклинскому проспект-парку. Мы искали так называемых «Девушек Победы», молодых особ, согласных жертвовать всем ради юношей, идущих на войну. Мы представлялись моряками. Между настоящей флотской формой и нашей, бойскаутской, было всего два отличия. Во-первых, якорьки на наших воротничках вместо звездочек. Во-вторых, на переднем левом кармане буквы «БСА» — «Бойскаут Америки». Если какая-нибудь девушка спрашивала, почему мы невысокого роста, мы объясняли, что служим на подлодке. Если же интересовались аббревиатурой «Б.С.А», мы отвечали, что это расшифровывается как «Боевая секретная армада». И икорьки вместо звездочек вопросов ни разу не вызвали. Девушек Победы мы подцепляли в достаточных количествах. Проспект Парк имя изобиловал. Увы, в отличие от своих более опытных и смазливых товарищей, я так и не сумел отыскать ту самую, которая пожертвует». «Я тоже хочу во флот», — сказал я Лыжи, пока мы ехали на лифте. «Только с моей-то близорукостью подозреваю быть мне в пехоте». «Вовсе не обязательно», — обнадежил Лыжа. «Запишись в морские перевозки. Требования к физической форме у них пониже, а освобождение от платы за учебу — то же самое. Я ведь и в морских перевозках буду служить Отечеству». «Еще бы! Знаешь, какая в море пропасть мин да торпед?» Морские перевозки — дело опасное. Я читал, на подступах к Мурманску этих ребят погибло больше, чем боевых матросов. Мы надели лабораторные халаты и пошли в класс. Эх, лыжа! Да ведь родители в жизни бумажки не подпишут. Подпишут, если ты их насчет альтернативы просветишь. В лаборатории мы разделились. Помню, еще при входе в ноздри мне шибанул запах формальдегида. На мраморном рабочем столе перед каждым студентом стоял поднос с крышкой. Я было потянулся снять крышку, но меня остановил профессор: "Подносы не трогать". Тем временем лаборант разносил наборы для вскрытия и шлепал рядом с подносами резиновые перчатки. едва он удалился, профессор скомандовал: "Надевайте перчатки, снимайте с подносов крышки". Я приподнял крышку и отпрянул. На подносе лежало Мертвая белая мышь. «Сегодня, — продолжал профессор, — вы займетесь препарированием на настоящих образцах». Нет, я, конечно, знал, что работа в лаборатории предполагает препарирование. Но я думал, нас предупредят. Судя по всему, профессор был очень доволен эффектом неожиданности. Не то чтобы это меня напрягало. Я сам выбрал биологию, ведь я намеревался стать хирургом. В бойскаутском отряде я получил значок за успехи в оказании первой медпомощи. В наших круизах по истриверу считался судовым доктором. Я врачевал раны, ожоги, мозоли и ссадины. Я привык к виду и запаху крови. Можно сказать, закалился. Даже очерствел. Однажды в выходной команда подняла мятеж из-за дурной кормежки. С тех пор я еще и сандвичи на ланч готовил. Совмещал обязанности врача и кока. В том рейсе... Главной хохмой была следующая. Если Дэн не залечит нас до смерти, так непременно отравит. Словом, препарирование мыши не должно было стать проблемой. «Открываем наборы для диссекции», — сказал профессор. На доске он успел разместить таблицу. Мышиные внутренние органы. «Берем скальпели, вскрываем образец от горла до хвоста, надрез ведем по животу, снимаем шкурку пинцетом. Я делал, как было велено. Надрез получился легко и аккуратно. Я обнаружил, что имею дело с самочкой. Извлекаем внутренние органы, кладем в чашку Петри, нумеруем. Матка моей мышки оказалась рыхлой. Я вскрыл ее, вытаращил глаза, отшатнулся. В матке были нерожденные мышата, крохотные, свернувшиеся колечками. с закрытыми глазками. «Какой ты бледный!» — шепнули мне через стол. «Тебе нехорошо?» Первое потрясение уступило место печали. Несколько жизней принесено в жертву моему учению. Мышатки погибли, чтобы я мог набить руку. Соседка слева вытянула шею, любопытство. Прежде чем я успел подхватить ее, девушка без чувств рухнула со стула. Лаборант бросился к ней с нюхтельной солью, профессор велел продолжать препарирование. Вдвоем с лаборантом они понесли девушку в медпункт. Я же, будущий великий хирург, остался сидеть как парализованный. От одной мысли, что придется вырезать нерожденных мыша, от меня затошнило. пули я выскочил из лаборатории, метнулся в туалет, вымыл лицо и руки, уставился в зеркало. Надо было возвращаться и доделывать начатое. Через несколько минут я действительно вернулся, смущенный своим бегством. Желая оправдаться, я вымучил, как крестный отец этого выводка, я сегодня всех угощаю сигаретами. — А сигар не ждите! Смех, одобрительные хлопки по плечу, поздравления. Все это меня как-то уравновесило. Правда, пока я заканчивал препарирование, в голове вертелся дурацкий стишок. «Три слепых мышонка», пики-пик, за фермеровой жонкой шмыги-шмык, а она-то ножиком вжики вжик хвостики мышиные чики-чик. — Отличная работа, киз, — похвалил профессор. — Ставлю высший бал. Лыжа дружески пихнул меня в бок. И зончик, надо же, брюхатенькая попалась. В тот вечер, готовясь к викторине по теме «Британские поэты», Я открыл поэтическую антологию и стал просматривать оглавление. Мой взгляд зацепился за Элджернона Чарльза Суинберна. Вот так имячка, подумал я.